Глава четвертая. Непроницаемо черные глаза окатили меня презрением. Я ответил тем же. Так и постояли, прищурившись, как два еврея, над лежащим между ними шекелем. «Ты вырос в большом городе!» Наконец родила одетая в черный халат до пят Кристина, стоящая с огромным пуком на голове. «Пук из себя!» Представлял большое полотенце, под которым, очевидно, скрывалась потрясающая грива этой невысокой, изящной девушки. В данный момент свежепомытая. Придерживая все это богатство руками, моя соседка развела мысль. Умеешь двигаться в толпе, не зеваешь по сторонам. Носишь бумажник в нагрудном кармане, нож в рукаве тоже показатель. А у тебя в зонте рапира. не остался в долгу я. То-то -то ты его везде с собой таскаешь. Я-то думал, почему он у тебя такой большой, что ходишь либо с раскрытым, либо удерживаясь за середину, а там... На меня фыркнули, а затем, развернувшись, ушли без комментариев, вполне характерно для Терновой. Соседка она неплохая, тихая, и не навязчивая от слова «совсем», в чем, собственно, и некоторый минус, потому что сама Кристина передвигается не громче, чем ее собственный кот, а еще любит встать где-нибудь и сверлить тебя взглядом, пока ты ее не заметишь. С испуганным воплем, разумеется. Не знаю, нравится ли ей этот или нет, но оповещать о своем присутствии голосом или шумом она находит нужным только по серьезному поводу. Зато у нее есть огромный плюс. Тоненькая бояриня потрясающая зануда. Если озадачить ее каким-либо вопросом, то она, помолчав несколько секунд, выдает подробный, аргументированный, почти академический ответ, что для меня, как для попаданца, пытающегося понять и простить этот мир, воистину бесценно. Боярин будет кофе. Какие простые слова, но за ними скрывается сердечный приступ, седина в 19 лет, тремор рук и втянувшиеся тестикулы. Не знаю, кого благодарить, но я уже в третий раз умудряюсь не поймать инфаркт и даже, вроде бы, не показать, что испуган. «Будет!» — выдавливаю я из себя. «Хорошо!» — одобрительно доносится сзади, мертвенно ровным тоном. Пакостливо хихикает Даймон. Герои, не оборачивающиеся на взрывы, жалкие позеры и сыкуны. Не обернуться на двухметровую Анну Эбигейловну Розеншварц, Вот это настоящая сила воли и духа. Даже если у тебя трясутся яичишки, а рука грозится расплескать кофе. Выбором нашей новой экономики озадачилась сама Кристина в ультимативном порядке. А я, совершенно не возражая, просто присутствовал как почетный эскорт. Такой, знаете ли, сопровождум которая полагается благородным дамам. И вот первой же кандидатурой была эта самая Анна Эбигейловна Розеншварц, с которой Тернова молниеносно наладила деловой диалог собеседования, зашедший слишком далеко к тому времени, когда я вспомнил и заново научился работать с собственными голосовыми связками, чтобы выкрикнуть «нет!». Не выкрикнул, уже было слишком поздно. Давать заднюю после подписанного контракта не вариант. Итак, два с лишним метра ростом, в плечах как два меня, легкая сутулость и длинные костистые руки. Нет, она вся была костистой. Возраст? М -м -м. От 40 до 3000 лет. Очень высокая, очень некрасивая. Очень страшная и очень спокойная женщина. Бледная сухая кожа, крупные кисти рук, бесшумность при ходьбе, несмотря на тяжеленные ботинки, время от времени показывающаяся из-под длинного в пол платья. Невозмутимость полная. Ах да, она была плодом любви, обрусевшего немца и беглой англиканки, а заодно еще и учителем физической культуры в пансионате не очень благородных, но богатых девиц когда-то. Он сгорел. Естественно, когда я отошел от шока, трепета и ужаса с первой же врученной мне чашкой очень вкусного кофе, то быстренько провел параллели из собственных воспоминаний. Если раньше моя новая соседка и местами нахлебница была слегка похожа на героиню из одной очень забавной черной семейной комедии моего мира, то с появлением этого мрачного гиганта, перед которым даже курв, заискивающий вертит задницей, впечатление усугубилось. В той комедии был точно такой же гигант, только другого пола, и не бесшумный. Кофе варить он тоже не умел, и... Но нет, впечатление было ложным. По крайней мере, Тернова, за исключением мрачного вида и привычки троллить людей, подкрадываясь к последним, была куда живее. Правда, при этом она была едкой, саркастичной, насквозь территориальной сладкоежкой, но я еще и не с такими жил. Несколько лет в питерской коммуналке научат общаться с любыми психами и чудаками. Заметьте, это, говорит человек, с двумя отдельными личностями в голове, как минимум двумя. Не успел я допить кофе, как случилось нечто. Заставившая отнестись к двухметровому чудовищу, собиравшему наши вещи в прачечную, куда как лояльнее, на лихой кривой козе к моим дверям подъехали две блондинистые особы. Один из них жаждал знаний и репетиторства, а вторая ворованных сластей. им открыла Анна Эбигейловна Розеншварц. Чаем я их отпаивал до тех пор, пока Эйна и Полуэйн не вернули своим губам и щекам цвет, отличный от снежно-белого. Даже сама Кристина изволила выйти к гостям и пробурчать нечто объяснительное на тему того, что никто, никакого монстра из портала тут не маскирует, а просто была нанята простая временная экономка, которая в данный момент уже ушла. Если эта простая экономка наконец прохрипел совсем не ожидавший от жизни такой подлянки блондин, то я император. Африканский подпискнула пиата, наглаживающий из двух рук моих домашних животных зачем-то сунувшихся крохи. Вы слишком нервно реагируете вовсю брехал и лицемерил я, радуясь чужим впечатлениям. Анна Эбигейловна варит просто отменный кофе. На меня посмотрели со священным ужасом. Кристина долго задерживаться, встречая гостей, не стала. Она уже с полным марафетом и в домашнем платье, черном, уведомила детишек, что у них есть время играть до четырех часов пополудни, а затем исчезла из зала по своим делам. Действительно, я ожидал визитера, только какого именно черноволоска мне не сообщила. Впрочем, несколько часов учебы было даже слишком много для младшего Азова, наконец-то почувствовавшего, что моя длань на его загривке слегка ослабла. Мы даже сделали перерыв на обед, в ходе которого я, недолго думая, Попросил Константина рассказать все, что он знает о некоем Парадине. «Парадин!» — скривился мой приятель. «Ты про Матвея Парадина?» «Ага!» — покивал я. «Да с ним-то ты как связался!» Тут же простонал блондин, пряча лицо в руках. «Кейн, ты что, проклят!» И начал говорить. Причем, к моему удивлению, Он начал не о интересном мне человеке, а почему-то о Терновых. Как стал знаменит этот пусть и слегка необыкновенный, но все-таки боярский род? Очень просто. Когда-то давным-давно Петр I, император всей Руси, очень удачно по молодости женился, закатив грандиозную свадьбу. Они с императрицей Еленой друг друга любили, уважали и все такое. А она, будучи женщиной просвещенной и социально активной, еще и любила экзотических животных. Когда монарх что-то любит, он обычно получает это вагонами, а когда его жена, так составами. Так вот. Картина маслом имела на своем полотне следующее. Лето. Большой прием на свежем воздухе. Молодая и слегка шальная императрица моет кому-то кости в окружении дам. Недалеко от нее император делает важный вид возле своих князей и лордов. А чуть поодаль боярин Тернов, приглашенный охранять покой царственной четы, Изволит показывать диковинное индийское оружие под названием чакрам. Это метательный нож круглой формы, достаточно тяжелый, чтобы можно было метким броском отрубить что-нибудь человеку или иному крупному животному. Но ни один человек на приеме физически не пострадал. А вот любимая полярная сова, Одуревший от высоких температур, несвойственных для ее вида, это совершенно другое дело. Полет огромной красивой птицы был совершенно бесшумен. Боярин Тернов слегка поддат. В его умелой руке был Чакрам. В общем, императрицу, ее свиту и собеседниц окатил душ, исковарно подлетающий к ним и выпотрошенный в полете совы от которой и защитил царственную особу верный боярин. Скандал случился такой, что его внесли во все учебники истории. Гнев монаршей пары был не просто велик, а апокалиптичен, но выражен был через весьма странную задницу. Как ты, Кейн, уже, наверное, понял, терновы и их коты неразлучны, да? Теперь вспоминаем, что императрица Елена была страстной любительницей экзотических животных, которым чрезвычайно легко отнести умного представителя фелинов у Терновых. Следовательно, еще до казуса с совой, между императрицей и Терновыми пробежала кошка. Фигурально и буквально. Боярин отказался удовлетворить просьбу царственной особы и выдать ей котенка. Подарить буквально. Так вот, насчет задницы и монаршьего гнева. С тех пор, а было это, как понимаешь, давно, терновым за верную службу не было пожаловано ни копейки, ни кусочка земли, ничего. Им, но не их котам. Вот как раз. Сидящий возле тебя котяра, намывающий свою наглую морду, имеет прав и вольности в разы больше, чем любой другой. В смысле, коты Терновых могут не просто не снимать шляпу в присутствии русских императоров, но даже обладают правом входить к ним без доклада и записи в спальню. Имеют доступ во дворец в любое время суток высочайшим указом, Им разрешено проходить куда бы то ни было на территории Руси без очереди. Список огромен. Про медали, ордена и грамоты, а также подарки котам Терновых и говорить не приходится. А почему? Потому что бояре Терновы, несмотря на такой афронт, продолжали и продолжают служить престолу верой и правдой. Став легендой и притчей во языцах. Понял, с кем имеешь честь проживать? Хорошо. Теперь порадины, Кейн. Еще один род верных людей престола, но совершенно иного типа. Бузатеры, хулиганы, пьяницы, солостолюбцы и, что самое важное, интриганы. Бытует поговорка, если император где-то хочет иметь контроль, Он посылает туда Тернова. Если же хочет, чтобы какой бы то ни было контроль пропал, то он натравливает на неугодного своего чумного волка гвардейца Парадина. А знаешь, почему Парадин простой гвардеец, а, Кейн? Да потому что его папаша, Евграф, бывший самым настоящим графом, изволил иметь очень высокородные, Чернокожую деву из африканского посольства, бывшего тогда в Москве, настолько высокородную, что все немалое состояние Парадинах ушло с молотка на погашение этого оскорбления вместе с титулами и заслугами, что, в принципе, опять-таки никак не сказалось на их службе трону. Что? Нет. Там все было по обоюдному согласию, но без согласия родителей чернокожей девы, имевших на ее судьбу очень конкретные планы. Так что, если ты поссорился с Матвеем, прими мои искренние соболезнования, подытожил Константин. Я обязательно приду на твои похороны или пиату пришлю с цветочками. Я слегка сильнее влип, Пребывая под неизгладимым впечатлением совокупления графа и негритянской принцессы, я слегка потерял контроль над речью. Влез к парадину в долги. Не боль... Нет, я не пришлю пяту. Тут же резко перебил меня Азов, начав как-то поспешно собираться, но, чуть пометавшись, все-таки продолжил, серьезно глядя мне в глаза. Кейн! Ты сделал огромную ошибку. Парадин похож на большого буйного медведя. Но это потому, что методы его семьи крайне редка. Это исцеление, Дайхарт, слышишь? Они практикуют только его, не используя ничего другого. Матвей Парадин крайне умный человек, которого почти невозможно ранить. Невозможно убить. А также проклясть. «Отравить, заразить болезнью и взорвать!» Меланхолично поведала вновь зашедшая на огонек Кристина. «Мы пробовали! Кажется, эту сволочь вообще нельзя отправить на тот свет!» «Ох, Кейн, Кейн, как же так!» Печально покачал головой мой приятель. «А ведь у нас могла случиться такая прекрасная дружба!» «Да иди ты в задницу!» Послал я в задницу сына одного из наиболее могущественных родов огромной империи. Я еще жив. И не факт, что он доживет до Парадина, поведала веселая и оптимистичная Кристина Азову. Судя по тому, что я поняла насчет Дайхарда, он вполне может угробить себя пораньше. Наговаривайте, пробурчал я, вставая, чтобы проводить гостя и через полтора часа гробил себя вовсю, на полном серьезе. «Отказываюсь!» Слова падали мерно и холодно, несмотря на то, что внутри чуть ли не трясло от адреналина, да и кортизола, похоже, половничек сверху на лире. «Вы не можете отказаться!» — сухо, уверенно и категорично произнесла сидящая напротив меня женщина — с которой мы уже полчаса как пили чай. «О, еще как могу!» — ухмыльнулся я непослушными губами. «Если готов принять последствия, а я их, боярыня, принять готов все, без исключения». «Юноша, вы нездоровы на голову!» — осведомилась у меня Анастасия Игоревна Маргалина. «Боярня по рождению и фрейлина императрицы Марии по существу». «Вы понимаете, что вы говорите? И кому вы это говорите?» «Прекрасно понимаю. Хорошо иметь лорда в голове, даже если то, что он передает мне через Даймона, категорически неприятные вещи». «Я бы желала услышать объяснение, Дайхард!» – процедила фрейлина. Была она одуряюще красивой женщины лет 30, одетой в довольно скромное платье, но с волосами выкрашенными во все цвета радуги, причем очень тонкими прядками. При взгляде на ее голову у меня начинала болеть своя. И завольте, кивнул я, указывая двумя пальцами на лежащий передо мной лист. Это подписанное признание для постарта Ринеевых, осуществившего феуд за титул и долю. То есть, документ, подтверждающий легитимное убийство князя и его сыновей. Согласись я его принять, то, как могу понять, сам бы стал князем Ринеевым, выполнив некие условия от короны. К примеру, погасив фамильные долги – и обеспечив женщинам рода достойную жизнь. Не так ли? Скорее всего, так. Практика феудов. Как мне уже объяснили в Академии, прекращена две с лишним сотни лет назад. А значит, даже самому последнему попрошайке будет понятно, что новый князь Иринеев беспощадный бандит, и поставлен на стол временно, дабы выжившие члены семьи, Стали на ноги. Вынуждены и мера, так сказать. Что дальше? Имеющихся у меня средств точно не хватит на княжеские долги, если они так велики, как ходит о них молва. А значит, либо я не справлюсь, либо буду вынужден что-то заложить. К примеру, посмертно заложить свой разумный гримуар. И, я уверен, Боярыня Маргалина, что смогу за него выручить приблизительно столько, сколько хватит на нужды Ренеевых, после чего от меня спокойно избавиться. Что в итоге? Да как вы? Попыталась скинуться сидящая передо мной шлендра. Что в итоге? Процедил я, позволяя электричеству слегка потрещать между пальцами. В итоге, бояриня, честь разбойников, мерзавцев и подонков восстановлена. Точнее, не страдает изначально. Международного конфликта, как не бывало. Какой-то интересант получает книгу. И все за мой счет. И за счет моего чистого имени. Этому не бывать. Юноша вновь попыталась перебить меня, начавшая краснеть фрейлина, у которой аж нос зашевелился. А самое интересное, знаете что, милая моя Анастасия Игоревна? Оскалился я. Эта комбинация позволяет свободно распоряжаться мной до тех пор, пока все двоедушцы не выявлены. Поэтому искренне рекомендую вам забрать столь ценный дар и вернуть его ее величеству. Даю слово, я буду помнить ее щедрость и великодушие до конца дней своих. «Тернова, выйдите!» — едва не сорвалась на визг дама. «Мне требуется передать этому молодому человеку. Вы приказываете Терновым?» Не проговорила, а почти проскрепела Кристина, становясь из просто зловещей девочки — Каким-то трындецом на ножках. Иначе сказать было никак, потому что все четыре толстые длинные косищи моей мрачной соседки внезапно начали натурально шевелиться. Дама окончательно потерялась, тяжело сглотнула и начала мять в руках платок. Кристина ее определенно напугала, да она всех напугала. Более чем уверен, боярыня. Вы сюда явились только и строго убедить меня принять это. Брезгливо я потыкал в сторону ложного документа. Я не приму его ни под каким видом и ни под какими угрозами. Поэтому прошу забрать вас эту подделку под императорскую конфирмацию. И мы все сделаем вид, что никто ничего не видел. Поверьте. Вы не хотите, чтобы я ее отнес в полицию или присовокупил к тем доказательствам защиты своей чести и достоинства, что хранятся у меня, у баронессы фон Аркендорф, а также в некоторых других местах. Не хотите же, да? Хотел бы я, чтобы вот эта вся движуха была импровизацией, но нет. Половину я диктовал, слушая слова Фелиции, дословно повторяющей за лордом Эмберхартом. И не просто повторял, а чуть ли не был им брезгливо цедя слова в дико унизительном для сидящей напротив меня женщины образе. «Я отпишу о этой встрече отцу. В подробностях Кейн, — снова заскрипела Кристина, — он проверит дела Ренеевых. И если ты все надумал, берегись. Что плохо в благородных речах, надо всегда читать между строк. Завуалировано Тернова только что сказала, что настучит папе, а этой гнилой движухи, а уж что сделает тот, неизвестно. Но явно не меня он будет попрекать такой лютой подставой, где боком могла быть замазана и его дочь. Как свидетельница, минимум. С меня довольна. Почти взвизгнула посланница императрицы, подхватываясь кресла. Какое унижение! Какое недоверие! Я обо всем сообщу. Вы еще пожалеете. Сбежала. Даже дверью напоследок не шарахнула. Правда, мне вот от этого ни шиша не легче. На самом-то деле. Я выдохнул шумно, как тюлень, на которого только что поохотили сразу три белых медведя. — Ты самый мертвый мертвец, каких я только видела за свою жизнь, дай, Хардкей, процедила моя соседка, скрещивая руки под грудью.